24. Соблазны 1. Губительные последствия грехов для отдельных лиц, совершающих их, так же, как и для общества людей, среди которых совершаются грехи, как очевидные, что с самых древних времен люди видели происходящее от них бедствия и проповедовали и издавали законы против грехов и наказывали за них. Запрещалось воровать, убивать, развратничать, клеветать, опьяниться, но, несмотря на запрещение и казни, люди продолжали и продолжают грешить, губя жизни свои и своих ближних. 2. Происходит это от того, что существует для оправдания грехов такие лживые рассуждения, по которым выходит, что существуют такие исключительные обстоятельства? по которым грехи не только простительны, но необходимы. Лживые оправдания эти суть-то, что называется, соблазнами. 3. Соблазны по-гречески означает западню «ловушку». И действительно, соблазн есть ловушка, в которую заманивается человек подобием добра и, попав в нее, погибает в ней. Поэтому-то и сказано в Евангелии, что соблазны должны войти в мир, но горе миру от соблазнов и горе тому, через кого они входят. 4. Вот от этих-то соблазнов, лживых оправданий грехов, люди не исправляются от грехов, а продолжают коснеть в них и, что хуже всего, воспитывают в них молодые поколения.